Она не знала, что делать, что предпринять, но хорошо понимала, что убежать ей не удастся. Чтобы выйти через дверь дома, нужно было пройти через кухню. Пить перехотелось. Лукерья вернулась к кровати, села на краешек и стала думать. В комнате был полумрак, за окном белел снег, домерцал да лунный свет, там было холодно, а в комнате тепло и не верилось, что такие хорошие люди, как Варламовы, что-то недоброе затеяли против нее. Вдруг Лукерия решительно встала и, стараясь не шуметь, передвинула крепко спавшую Ольгу на свое место, сдвинула ей на лицо платок и легла на ее место, укрывшись с головой. Прошло немного времени, и вот тихо скрипнула кухонная дверь, У Лукерья остановилось дыхание, забилось сердечко. Она так стучала, что ей казалось, что звук его будет услышан. Варламов в портянках, тихо двигаясь, приблизился к кровати, в которой спали девочки, в руке он сжимал нож. Кузнец подошел к тому месту, где обычно лежала Лукерья, присмотрелся, затем... Прикрыл одной рукой рот, лежавший, а другой нанес два сильных удара в грудь девочки. Ее тельце дернулось в конвульсиях и задрожало. Орламов вышел из комнаты, жена дала ему тряпку и заглянула в комнату. Все было тихо. Кузнец вытер ею кровь с ножа, отрезал им большой кусок сала Выпил стакан водки и стал аппетитно закусывать. Жена подсунула ему луковицу, чавкая и рыгая, Варламов молча ел. Она сказала мужу, что тело убитое нужно положить в мешок и отнести во враг. Лукерья услышала эти слова и решила бежать во что бы то ни стало для спасения своей жизни. Девочка вылезла из-под одеяла, посмотрела на Ольгу, та лежала неподвижно, на ее груди растекалась кровь. Затем Лукерья подошла к окну, тихо открыла форточку, ее худенькое тельце ужом проскользнуло через него. В чулках и в одном платьице Лукерия побежала по заснеженной улице. Луна освещала дорогу. Мелкий снег бил ей в лицо. Стоял крепкий мороз, но она не чувствовала его. Девочка, что из силы, бежала от этого страшного места, где Ольга была убита своим отцом. Вокруг стояла тишина, которую изредка нарушал собачий лай. Окна домов не светились, было уже поздно. Но вот в окнах одного дома зажегся свет, Девочка побежала на него, сил хватило, чтобы постучать. Хозяин дома Жуковский поднял лежавшую в беспамятстве лукерью возле своих дверей и отнес ее в комнату. Его жена привела девочку к чувству, и та рассказала о том, что произошло. Жуковский послал сына в полицейский участок, вскоре к нему приехал квартальный надзиратель хохлов занимавшийся установлением личности недавно убитой топором неизвестной женщины еще не зная что это каббаттица ефросимова лукерри рассказала ему свою историю однако надзиратель с сомнением отнесся к ее рассказу уж очень все было неправдоподобным похожим на выдумку этой странной девочки тем не менее он решил проверить ее рассказ Хохлов, Жуковский и его сын подъехали к дому, где жили семьи Варламова и Ефросимовой. На кухне горел свет. Надзиратель постучал в окно. Увидев полицейского, кузнец и его жена пришли в ужас. Они не знали, что предпринять. Хохлов потребовал открыть ему дверь. Варламова сказала мужу, что если полицейский один, то пусть убьет его а сама забежала в кухню. Открыв дверь надзирателю, кузнец отказался от своего намерения убить его, так как рядом увидел еще двух людей. Предусмотрительный хохлов держал в кармане шинели револьвер на боевом взводе, но оружие не пришлось применять. Все прошли в комнату. Надзиратель поинтересовался, кто проживает и прописан в этом доме. Он не получил вразумительного ответа от Варламовых о том,